Олень и его отражение В стекле ручья в один прекрасный день, Залюбовавшийся ветвистыми рогами, Был тут же раздражен олень своими тонкими ногами, Напоминавшими собой веретено. Он молвил горестно, Меж тем, как суждено мне достигать челом Развесистой вершины больших дерев, Ногами не могу гордиться я. Но тут на всем бегу кидается к нему ищейка из лощины. С поспешностью спасаясь от врага, он мчится в лес. Но пышные рога, опасные олень и украшения, цепляясь каждое мгновение, мешают быстроте его проворных ног. И наш олень легко погибнуть мог из-за рогов. И с той поры. Готов он клясть богатые дары, которые богам угодно Не Ниспосылать ему бывает ежегодно. Ценя прекрасное одно, хотя порой и губит нас оно, Полезное мы все броним с упорством. Олень ногам своим обязанной проворством поносит их, Гордясь лишь парою рогов, чуть не предавшую его во власть врагов.